Смотри так, пожалуйста, сказал он. И Кристина увидела, что он поставил фотоаппарат на камень, который служил солнечными часами. Камень 2 года назад привезла из Англии мать. Гость хотел сфотографировать Кристин. Та была польщена и замерла перед объективом, ровно улыбаясь. Он снял очки, положил возле тарелки И в мгновение, крестин увидела его ближе руки, беззащитный взгляд, устремлённый на неё, и было в этом взгляде что-то такое искреннее, робкое, от чего хотелось закрыться, не ведать. Потом он повозился с фотоаппаратом, повернувшись к крестин спиной. И уже в следующее мгновение сидел на корточках под ли неё, обняв её за талию, насколько мог дотянуться, а другую руку положил На руки Кристин, покоящаяся на коленях, и прижался щекой к ее щеке. Кристин застыла в изумлении. Фотоаппарат щелкнул. Гость тотчас же поднялся, надел очки, и стекла засверкали в грустном ликовании. «Благодарю вас, мисс», — сказал он. «Я теперь уходить». Он повесил фотоаппарат на плечо и придерживал крышку рукой, словно боясь, что кадры выпрыгнут и убегут. Я, шлюсь в семье, им понравится. Не успела Кристина помнится, он уже вышел через ворота и исчез. Она рассмеялась. Она боялась, что он накинется на неё. Хотя нужно признать, он это и сделал, но не совсем обычным способом. Он овладел но не ею, а её целолоидным изображением и попутно картинкой серебряного чайного сервиза что посверкивал насмешливо, а служанка убирала его теперь со стола и уносила прочь с царственным видом, будто знаки различия, семейную драгоценность. Лето Кристин провела так же, как и предыдущие три года. Работала яхтенным инструктором в дорогом лагере для девочек, что возле Алганкин парка. Прежде она отдыхала там сама, а все ей было знакомо. И под парусами она ходила, пожалуй, даже лучше, чем играла в теннис. На второй неделе пребывания в лагере Кристин получила от него письмо со штампом Монреаля. Письмо переслали с её домашнего адреса. Печатными буквами на листе зелёной бумаги всего два-три предложения. Начиналось оно так: Надеюсь, что тебе хорошо. Потом односложно описывалась погода, а в конце приписка: Я отлично и подпись «Твой друг». Потом каждую неделю она получала по одному такому письму более-менее такого же содержания. В одном из писем он вложил фотографию. Он сам, глаза немного с косинкой, ликующая улыбка. На фоне ее пышной одежды он выглядел еще тщедушнее, чем ей представлялось. Вокруг фейерверками взрывались цветы, цветы, Одна его рука двусмысленное размытое пятно у неё на коленях. Второй руки в кадре не видно. На лице крест с изумлением и негодованием, словно он тычет ей взад большим пальцем. На первое письмо она ответила, а потом у девочек старших отрядов началась подготовка к заплыву. А в конце лета, покое чемодан, она все письма выбросила. Уже дома, через несколько недель, она получила ещё одно зелёное письмо. В верхнем углу штемпель. Судя по адресу, он в городе с тревогой осознала Кристин. Каждый день она ждала, что вот-вот зазвонит телефон. Она была уверена, что сначала он свяжется с ней по телефону, она услышит бестелесный голос. Но он возник перед ней на территории кампуса, и Кристин была застегнута врасплох. «Как ты?» Улыбка у него была такая же, но со всем остальным стало гораздо хуже. Он был еще тоньше, хотя куда уж тоньше. Об шлага распустились, и на рукавах болталась густая нитяная бахрома. Можно подумать, она специально прикрывала пальцы с отвратительно обгрызенными ногтями, будто их поели крысы. Волосы, не стриженные и без следов укладки, падали ему на глаза. А сами глаза на изможденном лице... Тонкий треугольник кожи, натянутый на скулы, суетливо метались за очками точно у головастика. В уголке рта зажат окурок, и пока они шли рядом, он закурил от него следующую сигарету. «У меня все прекрасно», — сказала Кристин. Я сама думала. Я не собираюсь опять с ним связываться, хватит. Довольно с меня интернационализм. Как поживаете? «Я теперь жить здесь», — сказал он. «Возможно, изучать экономику». Очень хорошо. Не похоже, что он где-то учится. Я приезжаю видеть тебя. Кристин не поняла, то ли он приехал из Монреаля, чтобы оказаться рядом с ней, то ли просто чтобы прийти к ней в гости, как в тот раз. Но в любом случае она не хотела продолжения. Они как раз проходили мимо факультета политологии. У меня тут занятия, сказала она. До свидания. Она поступала жестко и понимала это, но лучше и гуманнее один раз обрубить, так говаривали ее сестры-красавицы. Потом она подумала, что глупо было проговориться, где у нее занятия. С другой стороны, во всех колледжах вывешивалось расписание, ему ничего не стоило выискать ее фамилию и печатными буквами записать в зеленом блокноте все ее передвижения. С тех пор он не оставлял ее в покое. Сначала он поджидал ее возле аудитории. Она выходила сухо, здоровалась и шла, не сбавляя шага, но это не помогало. Он шел за ней на расстоянии и улыбался своей неизменной улыбкой. Потом она вовсе перестала с ним здороваться, притворяясь, что не обращает внимания. Но проку было мало, он все равно ее преследовал. А то, что она его боялась, или то было просто смятение, его лишь подстегивало. Подруги уже заметили, что происходит, спрашивали, кто такой и почему всё время за ней ходит, а она и ответить толком не могла, потому что не знала. Проходили дни, а он и не собирался оставлять её в покое. И на переменах она уже двигалась быстрым шагом, а потом и вовсе бегом. Он был неутомим. Для курящего человека у него была отличная дыхалка. Он несся за ней, сохраняя неизменную дистанцию, словно игрушка на колесиках, которые она тащит за собой на веревочке. Она представляла, как нелепо выглядят они, когда несутся галопом через весь кампус. Как в мультяшке. Топочущий слон, преследуемый улыбающейся изможденной мышкой. Они были в классической связке, убегая, догоняя умора. Но Кристина обратила внимание, что когда она бегает, ей спокойнее, чем когда ходит размеренно, и кожа чувствует взгляды, упёртые ей в спину. По крайней мере, она держала мышцы в тонус. Кристин придумывала новые маршруты и способы бегства, залетала в переднюю дверь туалета кофейни, а выбегала через задний двор с сериалой, а потом нашёл эту вторую дверь. Кристин пыталась скинуть его с хвоста, петляя по коридорам через арки, но оказалось, он ориентируется в этих лабиринтах не хуже неё. Как последнее средство Кристин использовала женское общежитие. Забегала туда в безопасности, наблюдая, как его останавливает строгий окрик дежурного. Мужчин в общежитие не пропускали.